глава 16 инспектор нил нашел миссис персиваль в ее гостиной она сидела за столом и писала письма при его появлении она несколько нервно поднялась с кресла я чем-нибудь вас что-то прошу вас сидите миссис фортеск я просто хотел задать еще несколько вопросов. «Да, пожалуйста. Конечно, инспектор. Какой всё-таки ужас, да?» В голове не укладывается. И она всё ещё нервничая опустилась в кресло. Инспектор Нил сел рядом на небольшой стул с прямой спинкой. До сих пор он к миссис Персиваль Фортескью как-то не приглядывался. Но сейчас решил этот пробел восполнить. Далеко не красавица. Во многих отношениях посредственность. К тому же не очень счастлива, нетерпеливая, чем-то недовольная, не шибко умная. И все же, медсестра, она, скорее всего, была неплохая, деловитая и умелая. Выйдя замуж за застоятельного человека, она обрела свободу. Но, кажется, эта свобода не приносила ей удовлетворения. Она развлекалась тем, что покупала одежду, читала романы и ела сладости. Но Нил помнил, какое всепоглощающее возбуждение охватило ее в день смерти Рекса Фортескью. И это, по его мнению, было не какое-то дьявольское злорадство, нет. Просто жизнь ее была окружена бесплодными пустынями скуки. Под его испытующим взглядом ресницы ее затрепетали и опустились. Казалось, она нервничает, ее мучает чувство вины. Но, возможно, ему это только казалось. «К сожалению», — заговорил он успокоительно, — «приходится снова и снова задавать вопросы. Вас всех это, конечно, утомляет». «Я вас прекрасно понимаю, но что делать, если многое не стыкуется? Например, мне так и не ясно, когда и что произошло. Вы ведь к чаю вышли довольно поздно, да? Собственно говоря, за вами поднялась мисс Доуф». «Да, точно. Она заглянула ко мне и сказала, что чай готов. Я и понятия не имела, что уже так поздно. Я писала письма. Инспектор Нил бросил мимолетный взгляд на письменный стол». «Понятно», — сказал он. «А мне показалось, что вы были на прогулке». «Это она вам сказала?» «Знаете, а ведь верно. Я ей вправду писала письма, но потом мне стало как-то душно, заболела голова, и я вышла прогуляться. Так, пройтись по саду». «Понятно. Никого не встретили?» «Встретила?» Она уставилась на него. «Кого я могла встретить?» «Я просто хочу знать. Пока гуляли по саду, никого не видели? Может, кто-то видел вас?» Но видела издалека садовника, вот и всё. Она смотрела на него с подозрением. Потом вы вернулись, поднялись к себе в комнату и как раз снимали верхнюю одежду, когда к вам зашла мисс Доуф и пригласила к чаю. Да, да, и я пошла вниз. Кого вы там застали? Адель и Элейн. Еще через несколько минут появился Ланс, мой деверь. Он вернулся из Кении. И вам всем подали чай. Да, потом Ланс поднялся к тетушке Эфи, а я пришла сюда закончить письма. С Адель осталась Элейн. Нил кивнул, как бы подбадривая собеседницу. «Правильно. Видимо, мисс Фортескью посидела с миссис Фортескью еще минут 5-10 после вашего ухода. А ваш муж к тому времени не вернулся?» «О, нет, Перси... Валь вернулся где-то в половине седьмого, а то и в семь. Задержался в городе. Он приехал поездом?» «Да. А на станции взял такси. Он часто возвращается поездом?» иногда Не сказала бы, что часто. Наверное, он был в таких точках города, где трудно запарковать машину. Проще сесть на Каннн-стрит в поезд и приехать домой. Понятно, сказал инспектор Нил. Я спрашивал вашего мужа, оставила ли миссис Фортскью завещание. Он полагает, что нет. Вам ничего про это не известно? К его удивлению, Дженнифер Фортскью энергично закивала головой. Известно подтвердила она. Адель написала завещание. Она самом мне сказала. «В самом деле? Когда же это было?» «Не очень давно, с месяц назад». «Весьма любопытно», заметил инспектор Нил. Миссис Персиваль всем телом подалась вперед. Лицо ее ожило. Ей явно нравилось быть владелицей каких-то уникальных сведений. «Валь об этом ничего не знает», — сообщила она. «Никто не знает. Да и мне это стало известно по чистой случайности. Я была на улице. Только что вышла из магазина письменных принадлежностей. И вдруг вижу. Адель выходит из адвокатской конторы. Энсел и Орл. Есть такая на Хай-стрит». «Ага», — сказал Нил. «Местная адвокатская фирма?» «Да. ну я и спрашиваю, Адель, что это тебя сюда принесло?» Она засмеялась и говорит... Тебе что, очень хочется знать? Дальше мы пошли вместе. Тут она и говорит. Так и быть, Дженнифер, тебе скажу. Я составила завещание. Чего это тебе взбрело в голову? Спрашиваю. Вроде бы ты здорова, на тот свет не собираешься. Нет, отвечает, пока не собираюсь. В жизни себя лучше не чувствовала. Но завещание должны быть у каждого. А к семейному лондонскому адвокату, этому прилипали мистеру Бингсли, ни почем не поеду. «Этот старый проныромал обязательно разболтает всей семье». «Нет», — сказала она, — «моё завещание, Дженнифер, это моё личное дело. Я составил его по-своему, и никто о нём знать не будет». «Раз так, Адель», — говорю я, — «никому не скажу». «А хоть и скажешь», — отвечает она, — «ты же и сама не знаешь, что в нём». «Но я так никому и не сказала, даже Перси. Я считаю, женщины должны помогать друг дружке, верно, инспектор Нилл?» «Безусловно, это очень мило с вашей стороны, миссис Фортескью», дипломатично вывернулся инспектор Нил. «Я знаю, что я по натуре не зловредная», признала Дженнифер. «Кадель, я никогда особенной любовью не пылала. Но, поймите меня правильно, я всегда считала, она из тех, кто ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. А теперь вот она в могиле, бедняжка. Может, я была к ней несправедлива?» «Что ж, большое вам спасибо, миссис Фортескью, вы мне очень помогли». «Ну, за что меня благодарить? Если чем могу быть полезной, буду только рада, ведь всё это так ужасно. А что за пожилая дама приехала сегодня утром?» «Некая мисс Марпл. Она была настолько любезна, что приехала рассказать нам всё, что ей известно о Глэдис. Оказывается, Глэдис Мартин когда-то была у неё в услужении». «В самом деле, как интересно!» «Ещё один вопрос, миссис Персиваль». «Вам что-нибудь известно насчёт дроздов?» Дженнифер Фортескью заметно вздрогнула. Уронила на пол сумочку и наклонила, чтобы её поднять. «Насчёт дроздов, инспектор?» «Дроздов? Каких именно?» У неё даже перехватило дыхание. Чуть улыбнувшись, инспектор Нил пояснил. «Речь идёт просто о дроздах. Живых, мёртвых или, скажем, символических». Дженнифер Фортескью резко бросила. «Не понимаю, о чём вы. Не понимаю, что вы имеете в виду». «То есть, миссис Фортескью, насчёт дроздов вам ничего не известно». Помедлив, она сказала. «Наверное, вы про тех, что прошлым летом оказались в пироге?» «Дурацкая шутка». «Но несколько дроздов оказались ещё и на столе от библиотеки, верно?» «Это была очень глупая выходка. Не знаю, кто вам о ней рассказал. Мистер Фортескью, мой свёкор, был очень рассержен». «Просто рассержен? Ничего более?» «Как сказать...» Пожалуй, было еще кое-что. Он спрашивал, появлялись ли в доме посторонние. «Посторонние?» Брови инспектор Нила приподнялись. «Да, именно это он спросил», — с вызовом ответила миссис Персиваль. «Посторонние», — задумчиво повторил инспектор Нил. «Потом спросил, а вид у него был не испуганный?» «Испуганный? Я вас не понимаю. Но, может быть, он нервничал из-за посторонних?» да «Да, это было. Я, конечно, хорошо не помню, уже несколько месяцев прошло. По-моему, это была глупая шутка, не более того. Может, Крамп, ведь Крамп человек очень неуравновешенный, и я точно знаю, что он попивает, а иногда ведет себя как настоящий нахал. Мне даже иногда казалось, что у него зуб на мистера Фортескью. Как считаете, инспектор, это возможно?» «В этом мире возможно все», – изрек инспектор Нил и вышел из комнаты. «Керсиваль Фортескью был в Лондоне, зато Ланселота с женой инспектор Нил нашел в библиотеке. Они играли в шахматы». «Не хотелось бы вам мешать», — извинился Нил. ничего страшного, инспектор, мы просто пытаемся убить время». «Верно, Пэт?» Пэт кивнула. «Наверное, этот вопрос вам покажется глупым», — не стал ходить вокруг да около Нил. «Вам что-нибудь известно насчет дроздов, мистер Фортескью?» «Дроздов?» На лице Ланса было недоумение. Как их именно? Вы имеете в виду птиц, как таковых, или нечто в переносном смысле?» Внезапно лицо инспектора Нила расплылось в улыбке. Эта улыбка обезоруживала. Он сказал, «Я сам толком не знаю, о чем спрашиваю мистер Фортескью. Просто упомянуты дрозды, а в какой связи – неизвестно». «Господи!» Ланселот вдруг подобрался, сосредоточился. «Уж в связи ли с шахтой дразды Инспектор Нил быстро спросил. Шахта Дрозды? А что это? Ланс с задаченным видом нахмурился. Беда в том, инспектор, что я и сам толком не помню. Была такая тёмная страница в папином прошлом, какая-то сомнительная сделка. Помню довольно смутно. это шахта на западном побережье Африки. Однажды тётушка Эфи швырнула мне в лицо обвинение по поводу этой шахты. А какое именно, не помню. Тётушка Эфи? Мисс Рэмсботтон? Она самая. Попробую что-нибудь выведать у нее», — сказал инспектор Нил и с тоской в голосе добавил. «Старушка, кстати говоря, не приведи Господь. Я, мистер Фортескью, в ее присутствии здорово нервничаю». Ланс засмеялся. «Верно. Тетушка Эфи особо с норовом, но вам, инспектор, она может рассказать много интересного, если найдете к ней подход. У вас все шансы. Вы же собираетесь покопаться в прошлом». «У нее прекрасная память. Она любит предаваться воспоминаниям, любит истории с плохим концом». Задумавшись, он добавил. «И еще. Знаете, вскоре после приезда я поднялся к ней. В тот же день, сразу после чая, и она говорила со мной о Глэдис. Это служанка, которую убили. Тогда мы, разумеется, этого еще не знали, но тетушка Эфи уверяла меня, будто Глэдис что-то известно, и она не рассказала об этом полиции». «Это совершенно очевидно», — согласился инспектор Нил. «Теперь эта несчастная, увы, никому и ничего не скажет». «Да, как я понял, тетушка Эфи уговаривала ее поделиться своей тайной, но девушка ее не послушалась». Инспектор Нил кивнул. Собравшись с мыслями, он настроился на серьезную встречу и проник в крепость мисс Рэмпсботтам. К своему удивлению, он застал там мисс Марпл. Дамы мирно беседовали о пользе миссионерства». «Я пойду, инспектор», — мисс Марпл поспешно поднялась со стула. «Оставайтесь, мадам, я не думала вас гнать», — заверил ее инспектор Нил. «Я пригласила мисс Марпл остановиться у нас в доме», — сказала мисс Рэмсботтам. «Какой смысл выбрасывать деньги на эту смехотворную гостиницу? Гнездо спекулянтов и мошенников. Вот что такое этот гольф. Весь вечер пьянствуют и режутся в карты». Пусть она поживет у нас, в пристойном христианском жилище. По соседству с моей есть свободная комната. После доктора Мэри Питерс, миссионерки, в ней никто не жил». «Вы очень, очень добры», – поблагодарила мисс Марпл. «Но, боюсь, не след мне поселяться в доме, где царит траур». «Траур? Чушь собачья», – возразила мисс Рэмсботтем. «Кто в этом доме может рыдать по Рексу? Или по Адель? Или вас беспокоит полиция? Инспектор, у вас есть возражения?» «Ни малейших, мадам!» «Вот, пожалуйста!» — подвела итог мисс Рэмсботтам. «Вы очень добры!» — повторила мисс Марпл. «Тогда я позвоню в гостиницу и сниму заказ». Она вышла из комнаты. Мисс Рэмсботтам высокомерно обратилась к инспектору. «Итак, что вам угодно?» «Я хотел просить вас, мадам, чтобы вы рассказали мне о шахте Дрозды». Мисс Рэмсботтам внезапно издала резкий каркающий вскрик. Он означал «смех». Ха, докопались всё-таки. Поняли мой намёк. Ну и что же вы хотите знать? Всё, что вы найдёте нужным, рассказать мне, мадам. Рассказывать особенно нечего. Дело-то давнее, уж лет 20 минуло, а то и 25. Какая-то концессия в Восточной Африке. Что-то в этом роде. Мой зять отправился туда с неким Маккензи. Они вместе разрабатывали прииски. И вскоре Маккензи умер от лихорадки. Рекс вернулся домой и сказал, что эти прииски или концессии, уж не помню, как это точно называлось, не оправдали надежд. «Больше я ничего не знаю». «Подозреваю, мадам, вам известно кое-что еще», — проявил настойчивость Нил. «Все остальное слухи. Вы, законники, насколько я знаю, слухи, не очень жалуете. Пока мы не в суде, мадам. Все равно, мне нечего вам сказать». Родственники Маккензи подняли бучу. «Больше я ничего не знаю». Они уверяли, что Рекс... «Околпачил Маккензи». «Околпачил». «И я так считаю». Рекс был малый, толковый, не шибко совестливый, но закон не нарушал. На этот счет не сомневаюсь. Так что доказать они ничего не смогли. Миссис Маккензи была женщина вспыльчивая. «Заявилась сюда, и давай угрожать. Я, мол, буду мстить за то, что Рекс убил ее мужа». Глупая мелодрама. Чепуха на постном масле. По-моему, у нее с мозгами был непорядок. Вроде бы она в скорости попала в сумасшедший дом». А тогда притащила сюда двух ребятишек, перепуганных до смерти. Вот, говорит, его дети. Они вам отомстят, когда вырастут. Я их в таком духе и воспитаю. Что-то вроде этого. Шутовство чистой воды. Ну, теперь уж точно всё. Кстати, шахта Дрозды для Рекса случай совсем не уникальный. Он за свою жизнь помошенничал здорово. Покопаться в его прошлом можно много интересного найти. А как вы дознались про шахту Дрозды? «Нашли какой-то след, ведущий к Маккензи?» «Кстати, мадам, а что стало с этой семьей?» «Понятия не имею», — сказала мисс Рэмсботтам. «Навряд ли Рекс действительно убил Маккензи. Скорее всего, просто оставил его умирать. Для Господа это одно и то же, а для закона нет. Если Рекс и согрешил, так вот ему наказание свыше. Жернова Господни мелют медленно, только кары божьей не избегнуть. А теперь ступайте». «Все я вам сказала. Больше не приставайтесь с расспросами». «Спасибо большое. Вы мне рассказали много важного», — поблагодарил инспектор Нил. «И пусть эта Марпл поднимется ко мне», — крикнула мисс рэмсботтом ему вслед. «Легкомысленная особа, как и все, кто ходит в англиканскую церковь, но хоть знает, как вести дела в приюте». Инспектор Нил сел к телефону и позвонил сначала в адвокатскую контору Энсел и Уоррел, а потом в гостиницу «Гольф». Вызвав сержанта Хэя, он объявил ему, что ненадолго отлучится. «Мне нужно заглянуть в адвокатскую контору. После этого я буду в гостинице «Гольф». Если что-то срочное, найдете меня там». «Хорошо, сэр». «И узнайте все, что сможете насчет дроздов», — бросил Нил через плечо. «Дроздов, сэр», — переспросил сержант Хэй, совершенно сбитый с толку. «Да, именно так. Меня интересуют не кусты, а дрозды». «Вас понял, сэр», — заявил сержант в полном недоумении.